Цыганки говорят, что черт раздает исполнение желаний. Сейчас я этому верю. Поехали немедленно, если хотите попробовать, Холмс. Труп еще теплый, а все подозреваемые сидят рядком Вы пугаете меня своим рвением, Лестрейд!» Воскликнул Холмс, насмешливо приподнимая брови. «Не стройте из себя увядающую фиалку. Я прибежал предложить вам то, что вы своей гордыне желали не меньше сотни раз» только в моем присутствии, идеальную тайну в запертой комнате. Холмс направился в угол, видимо, за своей ужасающей тростью с позолоченным набалдашником, который почему-то отдавал предпочтение в том сезоне. И тут же обернулся к нашему промокшему гостю, сверкнув глазами. лестрей вы серьезно?» «А иначе рисковал бы я получить крупозное воспаление легких в открытых дрожках», парировал лестрей «Тогда впервые на моей памяти...» хотя к нему самому с этими словами обращались бесчетное число раз. Холмс обернулся ко мне и воскликнул. «Поспешим, Ватсон! Охота началась!» По пути Лестрейд кисло заметил, что Холмсу чертовски везет. Хотя Лестрейд приказал вознице дрожек ждать, не успели мы выйти из дома, как по улице зацокала исключительная редкость. Пустой экипаж под проливным дождем. Мы немедленно влезли туда. Как обычно, Холмс уселся слева. Его глаза напряженно осматривались вокруг, отмечая все, что видели. Хотя в тот день мало что можно было увидеть. Так во всяком случае мне казалось. Я не сомневался, что Холмс любой залитой водой витрине и на любом, казалось бы, пустом углу мог читать, как в открытой книге. Лестрей дал кучеру адрес на Севил Роу, а затем спросил Холмса, знал ли тот лорда Халла. «Я о нем слышу», — ответил Холмс. «Но не имел чести встречаться лично, И, полагаю, уже не буду иметь. Судоходная компания, не правда ли? Судоходная компания, подтвердил Эстрид. Но вам повезло. Лорд Хал, по всем данным, в том числе от его близких и любимых, был совершенно отвратительным субъектом. Весь в сомнительных пятнах, как детская картинка-загадка. Однако ему уже не бывает ни отвратительным, ни сомнительным. Примерно в одиннадцать часов утра сегодня ровно он вытащил луковицу карманных часов и сверился с ними. Два часа сорок минут назад кто-то воткнул ему в спину нож, когда он сидел в своем кабинете, а перед ним на столе лежало завещание. «Итак?» – задумчиво произнес Холмс, разжигая трубку. «Вы считаете, что кабинет этого самого неприятного лорда Халла есть та самая запертая комната моей мечты?» «Не так ли?» Его глаза насмешливо сверкнули сквозь струйку поднявшегося голубого дыма. «Я считаю», – тихо ответил Лестрель, – «что именно так». «Мы с Ватсоном уже копали много таких колодцев и нигде не доходили до воды», – заметил Холмс и взглянул на меня, прежде чем снова погрузиться в созерцание улиц, по которым мы проезжали. «Помните пеструю ленту, Ватсон?» Он вряд ли ждал ответа деле действительно была запертая комната, но еще там был вентилятор, ядовитая змея и убийца, достаточно сообразительный, чтобы запустить змею в вентилятор. Это было творение блестящего злодейского ума, но Холмс разглядел суть дела чуть ли не в мгновение ока. «Изложите факты, инспектор», — попросил Холмс. Дэдстрейд начал перечислять их в лаконичной манере опытного полицейского. Лорд Альберт Халл был тираном в компании деспотом в семье. Жена от него фактически ушла из страха и имела на то все основания. То, что она родила ему трех сыновей, казалось, нисколько не умеряла его ярость по отношению к домашним вообще и к ней в частности. Леди Халл неохотно рассказывал обо всем этом, но сыновья ее не сдерживались. Папаша, говорили они, никогда не упускал случая пройтись на ее счет поиздеваться или отпустить грубую шутку по ее адресу, причем обязательно при большом стечении народа. Когда они были одни, он ее попросту игнорировал. Кроме случаев, добавил Эстрей, когда у него появлялось желание побить жену что случалось отнюдь нередко. Уильям, старший сын, рассказал, что она всегда говорила одно и то же, выходя к завтраку с подбитым глазом или распухшей щекой что она забыла надеть очки и ударилась о дверь. Она натыкалась на дверь раз или два в неделю, сказал Илья. Я и не знал, что у нас в доме столько дверей. Да, протянул Холмс. Веселый парень. А сыновья никогда не пытались положить этому конец? Она им не разрешала, пояснил Эстрид. Безумие, вмешался я. Мужчина, избивающий жену, вызывает отвращение. Жена, позволяющая это, Вызывает недоуменное отвращение Тем не менее, при всем безумии у нее был свой метод Продолжал Лестрин Метод и то, что можно назвать оправданным терпением В конце концов, она была на 20 лет моложе своего повелителя Опять-таки, Хал Чертовский много пил и обжирался Пять лет назад, когда ему было 70 У него развились подагры и гангрены Переждем бурый и насладимся солнцем Прокомментировал Холмс. Да, согласился Лестре. Вот такое настроение многих привело к воротам ада, Смею вам заметить. Халл был уверен, что семья знает и размеры его состояния, И условия завещания. Им жилось не лучше, чем рабам. И завещание служило кабальной грамотой, Пробурчал Холмс. Именно так, старина. День смерти Халл стоил 300 тысяч фунтов стерлингов, Он не просто заставлял их верить на слово. Каждый квартал он приглашал на дом главного бухгалтера с балансом судоходной компании «Хала», хотя при этом твердо держал в руках завязки от кошелька и не распускал их. «Чертовщина какая-то!» — воскликнул я, вспомнив гнусных мальчишек, каких можно иногда встретить в исчепе или на Пикадиле. Мальчишек, которые протягивают конфетку голодной собаке, заставляя ее танцевать на задних лапках а потом отправляет ее себе в рот на глазах несчастного животного. Оказалось, что это сравнение еще ближе к истине, чем мне представлялось. После его смерти леди ребека должна была получить 150 тысяч фунтов. У Ильяму, старшему сыну, предсчиталось 50 тысяч, среднему Джоре 40 и младшему Стивену 30. «А остальные 30 тысяч?» – спросил я. «По мелочам, Ватсон». Кузине в Уэльсе, тете в Британии, хотя не пенсородственникам жены. 5000 в сумме слугам. Да, и вам это понравится, холс Десять тысяч фунтов приюта для бездомных кошек миссис Хемпхилл. «Вы шутите?» – закричал я.